Дневник доктора Густава Остермана Ликанфропос Ликанфропос, то есть «Человек-волк» Страутосского произошел термин от мифа о царе, поедавшего человеческую плоть и за это превращенного разгневанными богами в волка. Наиболее точный термин, что я нашел в исторической литературе. Явление превращения человека в волка и обратно. Несвойственен для Великолесья. Распространено в Волчьем Логе и далее на запад от Бездонного озера. В Твердовском своде по учении по поиску, обнаружению, поимке и усмирению нечистой силы, написанном Георгием Совинским, приведены Первое повышенная волосатость, второе, злость, гневливость, третье, отметины на теле, бородавки, родинки, следы укусов, четвертое, неспокойное поведение в полнолуние, пятое, светящиеся глаза. Должен сказать, этот Григорий отмечен как основатель первого Рдзенского ордена охотников заложенного Венцеславой Лебедушкой. Не знаю, сколько оборотней он смог поймать, но это полный бред. Может, существа из Твердова были другой породы? 11 травня. Наконец-то один экземпляр пойман. Приступаем к исследованиям. 12 травня. Помещена в клетку. Ведет себя агрессивно. Молодая волчица. Остается в звериной форме. От поведения животного мало чем отличается. По внешним признакам обычная волчица. Но глаза светятся в темноте. 13 травня. Раны заживают почти мгновенно. Четырнадцатая травня. После нанесения сильной раны, наконец, обратилась в человека. С помощью заклятий, шептала на Рдзенском, не разобрал. Никто из нас не знает Рдзенский. Заживила раны. 15 травня. Отказывается говорить. Пыталась обратно превратиться в волчицу. Очень слаба. Постоянно спит. Будем. Задаем вопросы плачет и просит отпустить 16 травня также 17 травня также 18 травня без изменений 19 травня обещали найти еще ликантропа. 20 травня Забрал крови на образец, Ввел кошки и двум мышам. 21 травня. Мыши и кошка отлично себя чувствуют. Пациентка плачет. 22 травня. Наконец-то поговорили. Помог куриный бульон и одеяло. Рдзенка 18 лет. В Великолесье давно. 24 травня. Больше не говорит, только воет. 25 травня. Окрепла и сразу обратилась волчицей. 26 травня. Глаза кошки светятся в темноте золотом. Ввел еще крови оборотня. Повторил опыт. Раны заживают очень быстро. 27 травня. Устойчивость к огню, холоду, боли. 30 травня. Мне обещали найти людей для опытов. В деревнях есть немало умалишенных. Отличный материал для работы. Для родных они только обуза. К тому же, уже почти как звери. Волчица пока помимо крови остается совершенно бесполезной. Пробую на собаках. Результат тот же. 15 разноцвета. Наконец-то появились первые подопытные. Ввел разные дозы. 1. Женщина, 18 лет, 10 мл. 2. Женщина, 15 лет, 5 мл. 3. Мужчина, 30 лет, 20 миллилитров. Пациент 3 сразу же возбудился. Поведение активное. Настроение хорошее. Шестнадцатое разноцвета. 1 и 2 без изменений. Жаловались на сны. 3 стал спокойнее, но чувствует себя отлично. 20 разноцвета. Все дело в шкуре. Достал кроличьи шкуры, так как это быстрее всего. Пациентка отказывается рассказывать, как это сделать. Уже седьмицу не обращается человеком и отказывается говорить. 29 разноцвета. Путем хирургического вмешательства вживил третьему шкуру. Началось гниение, удалось пресечь благодаря крупной дозе крови пациентки. Первое. Червеня. Яды добавляют интересные побочные эффекты. Экспериментирую с различными вариантами. Некоторые не переносят и маленькую дозу. Другие становятся сильнее. 16 Червеня. Собачьи шкуры подошли куда лучше. Но обращение не происходит в полной мере. Три и один стали сильнее. Обросли шкурой. У 1. Потеря способности к человеческой речи. 2. Пришлось убрать. 28 червеня. Да не знаю, как сам не понял, что изменилось в подходе, но 9 и 21 вчера едва не подожгли сена в своей клетке. 29 червеня. Она превращается в птицу. Ворвалась через открытое окно. Пахомыч пытался поймать, а она спряталась, превратилась в человека и почти пробралась в подвал. Она создает огонь голыми руками. Погибло несколько видов цветов. Безвозвратно. Просто завяли. Пациентка назвала это «золотой силой». Тогда все это я только пролистал, проглядел мельком. Но от зарисовок, от чудовищных слов сразу стало дурно. Помню, как поднял взгляд с дневника на клетки. И эти существа с золотыми глазами, клекуши, предстали в новом свете. А потом, с пробирающим до дрожи скрежетом, три клетки вдалеке, почти в самом конце зала, распахнулись. Я не сразу смог понять, что случилось, впал в ступор прижимая к груди дневник доктора. И увидел, как издалека медленно, припадая на руки, лапы, двигались эти существа. Я не стал медлить. Я вообще не думал, бросился назад к лестнице из подвала. Успел только вырвать несколько листков из дневника и спрятать в грудной карман. Упал на лестнице, подвернул ногу, Так что танцевать на ночь костров наверняка теперь не смогу. Помню, слышал, как когти существ стучали по ступеням позади. И не думал о боли. Я просто бежал. Вылетел через распахнутую дверь в темноту оранжереи. «Кто тут?» — раздался выстрел. Пахомыч проснулся. Но было темно. Он стрелял наугад. Я успел нырнуть в сторону. А существа, которых я даже не мог разглядеть, накинулись прямо на стороже. Ночью ничего было не разглядеть. Только слышались крики и другие звуки, хорошо знакомые мне по охоте, когда собаки разрывают жертву. Отец любит натравливать их. Ему нравится смотреть, как лис рвут на куски, хотя мать всегда жалуется на испорченный мех. И я понял все по звукам. Сидел где-то в зарослях оранжереи, трясся и слушал, как клекуши разрывают пахомыча на куски. Как он захлебывается криком, как разлетается плоть, как ломаются ребра. «Пошли!» Раздался, наконец, звонкий голос моей спутницы. «Пошли прочь!» Я хотел уже выскочить из укрытия, остановить ее, как вдруг снова раздался выстрел, но с другой стороны. «Доктор, она здесь!» — закричал граф. И снова выстрелы. Дальше я уже не думал. Выскочил из укрытия, кинулся обратно к лестнице. Чудовищ не было. Только две девушки, пригибающиеся к полу. «За мной!» Во мне проснулось что-то незнакомое, новое, удивительное. Я повел их по оранжерее, я успел ее изучить достаточно, чтобы знать, где другие двери. Мой ключ подошел и к выходу с другой стороны. Нам вслед несколько раз стреляли, и каждый раз вместо голоса графа я слышал отца. Эти его гнида, ничтожество. Удивительно, что я не оцепенел от ужаса, как это всегда случалось прежде. Хотя нет. Я сделал то же, что и всегда. Сбежал. И, к счастью, увел с собой еще и двух невинных девушек. А после мы бежали по ночному саду. Граф и доктор продолжали стрелять, но затеряться среди деревьев в темноте не так уж сложно. Граф и доктор все же не молоды. Меня, кажется, не узнали в темноте. Очень хочется верить. Я вернулся в Курганово, в свою спальню. Но пишу сейчас, прислушиваясь к шагам на лестнице. Все жду, что в комнату ворвется граф и пристрелит меня. Но я должен остаться. Пока что я должен остаться, а потому остается только надеяться, что остался неузнанным. Доктор Остерман до сих пор не верится. Он казался таким душевным, очаровательным. Человек с блестящим образованием, в конце концов. Как мог он творить такую дикость? Несколько раз перепроверил перевод его дневника. Нет, я не ошибся. Это правда. Он превращает людей в чудовищ. Науку, предназначенную для спасения людей, Он обратил в уродливое оружие против человечества. Ради чего? Не болезнь изуродовала существ в клетках. Не проклятие. Доктор Остерман. Милый Густав Остерман. Что заботился о Кларе? Вежливый, скромный доктор, который ухаживал за мной после удара. Забавный лайтурец с идеальной бородой, предупреждавший быть осторожнее с графом. Аферзен. Я до сих пор не знаю, насколько он причастен. Конечно, все в оранжерее, очевидно, построено на его деньги. Но зачем ему это? Ради науки? Но я отвлекся. Итак, мы сбежали. Моя спутница теперь была не одна, а с сестрой. И та оказалась совершенно обычным человеком, В темноте мало что получилось разглядеть, но передо мной была просто девушка лет двадцати. Ух, это место! Это ночь! Мы бежали по снегу, чувствуя, как опавшая листва, точно перина, проседала под нашими ногами. Ночной сад обратился в дикий лес. Было влажно, ветренно и удивительно хорошо. Да, да! Мне было хорошо. Точно жизнь вдруг стала слаще ощущаться на кончике языка. «Вы же обещали!» В отчаянии выкрикнул я. «Вы обещали, что не поможете сестре сбежать!» Она оглянулась, и платок спал с головы. В темноте я так и не разглядел ее лица. «Простите, князь, я соврала!» Легко, без тени вины, ответила она. «Вы! Да что вообще вы творите? Что вообще тут происходит? Зачем это все доктору?» Моя спутница переглянулась с сестрой. «Все происходило так стремительно, да еще и во мраке, поэтому я толком не помню ни ее лица, ни цвета волос». Завыли волки, и девушки, не размыкая рук, сорвались с места, скрываясь за деревьями. Нельзя было дольше задерживаться. Мне пришлось собраться с последними силами и побежать как можно быстрее к деревне. Клянусь, в жизни так не уставал, как за эти дни в Великолесье. Мне повезло. Если вештицы существовали, то в эту ночь решили не строить мне козней. Растущий месяц горел ярко, освещая дорогу до деревни. Несколько раз я останавливался чтобы отдышаться, и смотрел на небо, представляя, как чернявая, смуглая и неуловимо похожая на Настасью Васильевну ведьма в яркой, алой паневе несется на помеле, собирая точно зрелую лесную землянику звезды с небосвода. Пожалуй, и вправду напишу такую сказку. Уже светало, когда я добрался до Заречья. Зимний медовый рассвет поднимался над горизонтом и издалека видно было сани, приближавшиеся по дороге к деревне. Колокольчиков, что обычно висят на тройке лошадей, не было слышно. Как я и просил, охотник старался вести себя потише. Маруся стояла на крыльце, когда я подошел к избе. «Михаил Андреевич!» Она кивнула, поджимая обескровленные от волнения губы. «Мы готовы!» «Не медлите!» «Выводите сестру, чтобы сразу посадить в сани». «Да вдруг что?» В деревне встают рано с первыми лучами. Слышно было, как вдалеке хлопали дверьми. «Если нас заметят, пойдут разговоры. Давайте, извозчик уже рядом». Послышался топот копыт. Я без конца выглядывал на дорогу. Наконец в сумерках показались сани. Махнув рукой, я показал, где остановиться. Светала, когда распахнулась дверь, и на улицу вышла Матрёна вместе с отцом и сестрой. Она вдруг отпрянула назад, прищурилась. Впервые за долгое время несчастная увидела солнечный свет. «Матрёна, милая!» — ласково уговаривала Маруся. «Идём, скорее идём кататься. Весело будет!» Но женщина начала упираться, вырываться. Охотник с опаской покосился на нее. Стало страшно, что он испугается и уедет. Но заплатили ему достаточно, и по окончании работы заплатить должны были еще больше. Из дома напротив вышла пожилая баба. Замерла, наблюдая за нами. «Скорее!» — поторопил я Марусю. Вдвоем с отцом они силой стащили Матрену по ступеням. Удивительно, Но на улице Кликуша не пользовалась своей силой, о которой говорил доктор, и, несмотря на сопротивление, получилось ее привести. В санях ей связали ноги и руки. Соседка наблюдала за всем, не отрываясь. Мне пришлось подойти. «Любезная, как вас?» «Таня я». «Вот Таня». Мне нечего было отдать, кроме одного из двух перстней. На пальце остался только серебряный с родовым знаком. Сходил на завтрак. Граф зол, как бес, но ничего не сказал. Настасья Васильевна не спустилась. Говорят, она плохо себя чувствует. Слоги ходят тихие, как мышки. Клара по секрету призналась, что кто-то обокрал Настасью Васильевну, и за это наказали одного из крепостных. Ужасно стыдно перед этим несчастным. Надеюсь, он будет в порядке. Я даже не могу помочь ему или просто проведать, опасаясь выдать себя. Кажется, меня и вправду не узнали в оранжерее. Уже вечер, 24 студня. В дневнике нет ни одной записи о вскрытии погибших девушек. Из того, что я успел просмотреть на столе доктора, тоже не нашлось ничего полезного. В усадьбе на удивление тихо. К ужину не спускался, сказался больным. Клара принесла мне поесть и сказала, что графа и доктора тоже нет. Что-то, я-то знаю что, случилось в оранжерее, и они разбираются с последствиями. Прокрался в библиотеку, пока все спят ночью. Мне тоже пора бы лечь, иначе я и вправду начну сходить с ума. Но каждый раз, как я закрываю глаза, вижу золотые глаза этих существ из лаборатории. Зачем пытаться сделать человека животным? Как это вообще возможно? Доктор верит в оборотней. Пытаюсь все это уложить в своей голове. Я несколько последних дней верил, что сошел с ума, но, судя по всему, Густав Карлович также безумен. «Не могут же оборотни, ведьмы, духи!» «Как сказал граф?» «Все сказки произошли на самом деле. Сейчас мне охотнее верится, что Великолесье и вправду все сошли с ума. От леса ждать только морока». Возможно, дело и вправду в близости мертвых болот и редких великолесских растений. Возможно, тут действительно бушует эпидемия, которая лишает разума. Страницы из дневника перепрячут так, чтобы не нашли. На выручку снова пришла библиотека графа. Не зря мне показалось, что я когда-то слышал о золотой силе. О ней писал. То ли Рдзенский, то ли Траутосский ученый. С Джежимир из Генниста. С Джежимир из Генниста. О золотой силе. В мифах многих народов существует представление о крови Земли, которая дает силу всему живому. В легендах фарадалов упоминается земное солнце. Чудесные хрустальные шары, хранившиеся в каждом городе и позволявшие населению никогда не болеть, быть могущественными чародеями и, к тому же, управлять погодой, благодаря чему они и преуспели в торговле и построили Великую Империю, которая, правда, ушла на дно океана после некоего чудовищного природного бедствия. Одно из этих земных солнц, Мне посчастливилось однажды подержать в собственных руках. Оно выглядит как стеклянный шар. Шар этот холодный на ощупь, но светит очень ярко и поет так громко, что можно оглохнуть. К сожалению, не имел достаточно времени изучить все его возможности. Если рассмотреть легенды других народов, все они так или иначе упоминают золотую силу, которая якобы дает жизнь, всему на земле. У змеиных царей в основе религии лежит миф о долине богов, где они из недр земли получили силу тысячи солнц, что выжгло их кровь досуха, и расплавленное золото потекло по венам. Легенда об основании города Совина также повествует о некоем золотом источнике, дававшем силу чародеям, которые основали Совинную башню. Холодная гора в Лайтурии якобы некогда была вулканом, из которого текло расплавленное золото. Но, согласно легенде, чародеи испили ее досуха и обратились в дикую охоту, которая обезумела от жажды золотой силы и теперь ищет новый источник по всему свету. Я считаю, что источники этой загадочной золотой силы находятся в разных уголках мира, Но большинство из них уже иссякли в силу непомерного алчного использования. Долина богов. Иссяк. Совинная башня. Окончательный иссяк после великого совинского пожара 544 года. Холодная гора. Существование не доказано. Иссяк. Остров Караудан. Действующий Великий лес. Действующий. Остров Ауфовас. Туайосская гора. Неизвестно. Доступ закрыт. Зеленая башня. Возможный источник за пределами великого леса. Кому? Михаил Андреевич Белорецкий. Куда? Великолесье, усадьба Курганова. От кого? Алексей Оленев? Откуда? Новый Белград. Улица Снежная, дом 15. Мишель, ты озадачил меня своим письмом. Я думал, ты отправился к кметам по деревням и весям собирать сказки до прибаутки, а устроил целое расследование. Мне казалось, тебя не впечатлили те детективные истории, Лайтурского писателя. Ладно, о деле. Я сначала отнесся со скепсисом к твоим опасениям. Граф, уважаемый и весьма известный в Новом Белграде человек. А ты запугиваешь меня страшилками. В конце концов, барин на то и барин, чтобы управлять крепостными и держать их в узде. Но ты рдзенец, и тебе непонятны наши порядки. В библиотеках и архивах ничего интересного для тебя не нашел. Император графа обожает, ставит в пример другим помещикам, якобы вот как нужно вести дела. Если тебе интересно, я нашел схемы застройки поместья за последние несколько лет. Как ни странно, но первым после хозяйского дома и, кстати, еще до того, как поставили настоящий дом, Сначала установили просто небольшую деревянную постройку, которую после снесли. Граф велел возвести оранжерею. Моя матушка, конечно, тоже любит пионы и тюльпаны. Отец даже заказывал ей клубни из-за границы. Но чтобы сажать клумбы до того, как построил дом, это даже для моей матушки слишком. Но все же нельзя судить людей за причудливую любовь к ботанике. Посмотри на схему. Я зарисовал для тебя, насколько смог. Это план поместья от 1222 года. Похожая, но более подробная схема есть от клары. То есть уже в первый год после вступления во владение землей граф начал строительство оранжереи. Она получилась масштабной, даже слишком. Туда везли растения со всего света, но в основном, Скараудана и Великолесья. Есть заказы из Лайтурии. Зачем выращивать растения, которые и без того растут у тебя за забором? Что до доктора, то он вовсе удивительный персонаж. Бежал из Лайтурии, где его едва не засудили за бесчеловечные эксперименты, что бы это ни значило. Доктор — ученик одного из светил лайтурской медицины. Его учитель — один из самых передовых и прогрессивных хирургов. Он впервые смог пришить больному отрубленные пальцы. И они прижились. Удивительно, как в такой глуши ты повстречал настолько интересных людей. Искренне тебе завидую. Я тут в столице только и делаю, что целыми днями сижу в библиотеке. У меня уже аллергия на книжную пыль, честное слово. Работу почти закончил. Недели две и покажу профессору. Как у тебя успехи? Зная тебя, готов поспорить, что ты исписал уже не один журнал с сказками и быличками, но даже не начинал это систематизировать. Очень хитро было с твоей стороны уехать подальше от университета. Любую задержку можно свалить на то, что ты далеко и не можешь прислать работу к сроку. Саша уже дня три не говорит про Ягужинскую. «Или мы спасены, или скоро случится что-нибудь ужасное, и он, например, женится». Подыхающий от скуки Алексей Оленев. 25 студня. «Меня до сих пор не выгнали из Курганова. Граф даже не общается со мной. Ни его, ни доктора не видно последние два дня. Хотел поговорить с Марусей, но нигде не могу ее найти. Клара говорит, она болеет и потому осталась в деревне. Собираемся на ночь костров, как здесь называют «долгую ночь». Настасья Васильевна любезно позаботилась, чтобы я не остался без костюма. Мне дали маску волка... И волчью же шубу. Меня это сначала покоробило. Но не могу же я рассказать, что до ужаса боюсь волков. Не знаю, на зло ли она так поступила, или давно позабыла мой рассказ про ведьму-волчицу. Когда взглянул на себя в зеркало, почувствовал озноб. И снова почувствовал себя жалким, слабым, беспомощным точно насильно запертым в чужой шкуре. Но маска и шуба мне и вправду пошли. Настасья Васильевна, правда, не упустила повода меня подразнить. «Вам идет! Правда, глаза у вас не волка, но домашнего щеночка». Бесовка, а не женщина. Есть в ней нечто от Аберуокия. Легко могу представить, как она летает по небу с нечистыми духами, и крадет звезды с небосвода. «Почему щеночка, а не пса?» «Вы еще такой юный, совсем мальчишка». Меня это задело. Я юн, но совсем не ребенок. Я взрослый мужчина, мне 21. Она только улыбнулась и скользнула по мне лукавым взглядом. Думаю, ей просто нравится меня дразнить. Не может же она и вправду считать меня ребенком. Зато Клара осыпала меня комплиментами. Она сама оделась овечкой. Ей и вправду идут эти рюши, кудряшки, пушистые шубка и шапочка. Она само очарование, когда сбрасывает маску чопорности и становится такой радостной. Восхитительное обаяние невинности. Может, мне отрастить усы? Никогда не любил усы, но они, наверное, придадут солидности. Мы поехали в деревню в сумерках, пока еще было легче различить дорогу. И уже издалека, с холма, что вел от Курганова к Заречью, стали видны костры. Они растянулись по всему берегу Звени. Потустороннее, мистическое явление, что заворожило бы любого, кто случайно или не случайно стал свидетелем. Кучеры-лошади словно попали под заклятие, и наши сани остановились на вершине холма. Все затихло. Скрип снега под полозьями, звон колокольчиков, наши голоса. И слышно стало, как гудели сосны в лесу, а издалека от берега доносилась песенка свиристелей. Никто из нас долго не мог произнести ни слова. И до ушей, наконец, долетело пение и звон трещоток и волынка. О! «Как я люблю волынку!» Мы словно пробудились от морока, воспряли духом, и Настасья Васильевна, приподнявшись с места, решительно крикнула возниться. «Пошел! Быстрее!» И с хохотом откинулась на сиденье, подхваченное доктором. Даже граф слегка улыбнулся. «Очаровательная традиция!» Только и сказал он. «О, Мишель!» Клара схватила меня за руки, привлекая внимание. «Уверена, это как раз то, что вам должно пригодиться в работе». «Вдоль всего берега речки Звени...» «Не помню», — писал ней прежде. Местные утверждают, что она умеет петь. Такое звонкое и чистое у нее журчание. Но я не слышал. Зажгли костры. Народу было видимо-невидимо. Ленты, костры, сверистели, волынки. Все в масках, все одеты очень чудно. Клара объяснила, это чтобы запутать духов. Якобы в эту ночь к огню приходят духи. Они тоже прячут свои лица, угощаются, выпивают. Именно поэтому нужно угощать всех, кто попросит. Граф тоже поставил свой стол, самый богатый на берегу, и деревенские тут же потянулись за выпивкой и едой. Нашими соседями стали голова Заречья, а также несколько мелких помещиков, которых я никогда прежде не встречал. Очень удивлен, что не заметил на празднике Марусю. Вообще удивительно, что давно ее не видел. Здесь ее помощь точно пригодилась бы. Ферзен, кстати, единственный без костюма. Для виду он носит в руках черную бархатную маску, но явно относится к деревенским обрядам с неодобрением. А Клара, только перед выездом, хваставшаяся своим нарядом, почти сразу же заметила какую-то кметку в похожем наряде и ужасно расстроилась. «Поверить не могу, что выгляжу, как деревенская девка!» Мне пришлось утешать ее, что она все равно куда миловиднее и благороднее любой кметки. Надеюсь, получилось подбодрить бедняжку. Для девиц всегда так важно казаться самой-самой. В деревне было необычно людно, но приезжих лесорубов легко получалось отличить. Они не носили маски, зато уже напились так, что едва держались на ногах. Графа встретили какие-то жуткие, похожие на медведей бугаи. Они о чем-то переговаривались, показывали по сторонам. У меня сложилось впечатление, что это своего рода охрана. Рядом со столами, нагруженными едой и напитками, стоят длинные сундуки. Сначала я решил, что там запасы, но нет. Когда пироги, соленья, сыры и колбасы кончаются на столе, люди графа приносят корзины из саней, а сундуки сторожат два высоких мужика. Это связано с безопасностью лесорубов или из-за беспорядков? Стрельцовы никому не сообщили, что я был у них в ту ночь. Не уверен, что о нападении на камушек вообще известно. Могли ли Стрельцовы смолчать о случившемся, а тела спрятать? Я просто не понимаю, что происходит. Мне везде что-то кажется. Настасья Васильевна очень внимательна и заботлива. Она почти сразу подошла, дала мне кружку с медовухой. Вы слишком близко все принимаете к сердцу. Что? Знаю, вы переживаете из-за того, что происходит в Курганово, но граф обо всем позаботится. А что на самом деле происходит? Я ведь и вправду ничего уже не понимаю. В том-то и дело, мой дорогой князь. Она поднесла кружку к моим губам и почти насильно заставила выпить. Ничего не происходит. Веселитесь. Настасья Васильевна опустила маску с изображением месяца и звезд на лицо и, взяв другую кружку, подошла к девушке из деревенских, ужасно похожей на нашу Клару. Я даже принял бы кметку за дочь доктора, если бы она как раз в этот момент не подошла ко мне. «Мишель, скорее! Там сейчас будут петь!» Она потащила меня к одному костру. «Каюсь». Я едва не забыл о главной цели своего приезда. Мне нужно собирать песни и сказки, а не искать расчлененные трупы и взламывать лаборатории. А еще шуба с маской. У меня все тело чесалось, и пот лил рекой. Ужасно хотелось раздеться. Стоило отойти подальше от костра графа, и мрачные мысли развеялись. Я продолжал пить. Клара потянула меня в танец. Она очень милая, когда такая веселая. А хоровод-то какой! Вот это я понимаю, хоровод. Он растянулся по всему берегу. Бежишь мимо костров, держась с незнакомцами за руки. Вокруг мелькают огни. И звезды кружатся над головой. Снег летит в стороны под ногами. «А ты все бежишь, люди то вылетают из хоровода, то наоборот влетают в него. И тот никогда не кончается». Мы плясали так долго, что стали задыхаться. Я вырвал Клару за руку, мы рухнули прямо в сугроб, захохотали. Она, видимо, замерзла, прижалась к моей груди, спрятала руки в моей волчьей шубе. «Мишель, я хотела вам признаться, Как вдруг музыка резко переменилась, и вместо лихой мелодии послышалось нежное пение скрипки. «Скрипки!» Я подскочил на ноги так поспешно и неаккуратно, что Клара едва не утонула в снегу. Пришлось быстро поднять ее на ноги и скорее потащить за собой костру, откуда раздавалась песня. Правда, Клару я потерял где-то по пути, но слишком боялся упустить что-нибудь важное. О, это прекрасная песня, и не похожая на народные, что поют в деревнях. К сожалению, успел записать только отрывок, но надеюсь найти музыкантов попозже, чтобы они продиктовали мне текст целиком. «Выпей ты со мною меда» и пойдем плясать с народом. Мне не страшно вовсе ничуть, Человек Ильнавий ты. Станешь милый моим другом, Все равно мне в долгой ночи Будем мы гулять до зари. Долгая ночь. Чудесатые. То, что праздник называют «долгой ночью», А не «ночью костров», Наводит на мысль, что имеет она рдзенские корни. Значит ли это, что когда-то в рдзении Празновали ее также, одеваясь в костюмы и танцуя вокруг костров, а не ходя со свечами и не молясь. Поговорить с музыкантами. Но от песни меня отвлекли. И не это, признаю, волнует меня больше всего. Она появилась точно из ниоткуда. На ней была красная маска с белыми узорами. Не зверя, а человека. Точно она сама была зверем, что только притворялся одним из нас. Из-под вишневого платка торчали светлые волосы. Белые — точно лен. С совинными перьями. Человек ты? Что? удивленно переспросил я. Ильнавий дух! Я так растерялся, что не сразу догадался, что она повторяла слова песни. Я человек. Увидеть ее лицо под маской не получалось, но готов поспорить, она улыбнулась. Готов также поспорить, что улыбка ее дикая, почти безумная полная куража. Она приподнялась на мысочке так, чтобы дотянуться до моего уха, и меня окутали запахи. Шерсти, земли, лопуха, крапивы. Безумие же нельзя излечить, верно? Я вечно буду гоняться за несбыточной мечтой. Если бы я знал наверняка, что есть средство, которое избавит меня от этого недуга, Так воспользовался бы им, не задумываясь. Даже если бы доктор Остерман сказал мне разбежаться и удариться головой о стену, честное слово, я бы рискнул остаться полным идиотом, но попытаться выздороветь. Но пока что все, о чем я могу думать, так это запах ее волос. Кажется, он до сих пор остался на моей одежде. Но тогда я мог только молчать и смотреть на нее, Во все глаза. Не знаю, разобрала ли она мои глаза в прорезях маски. «Так что?» — повторила она. «Станешь милым моим другом?» Я глупо замотал головой, пожал плечами, совершенно растерявшись от ее странных речей. Как и сказал, я никак не мог понять, что это слова песни, хотя музыканты пели прямо за моей спиной. «Что?» «Ох, боги!» Вздохнула она и со смехом добавила. «Пошли танцевать!» «Вообще-то я ненавижу танцы. Мне всегда кажется, что я становлюсь совсем деревянным, неловким, глупым и неповоротливым. Но тут даже возразить не успел, как она схватила меня за руку и потянула за собой. К счастью, для местных танцев мне не потребовалось ни ловкости, ни грации не всех уроков, что мне дал выписанный из Монвайе учитель. Мы понеслись в хороводе, и нужно было всего лишь достаточно быстро переставлять ноги. Только я оказался вдруг настолько пьян, что даже это получалось плохо. Но это было уже неважно. Хоровод вышел каким-то совсем другим. Не как в тот раз, когда мы танцевали с Кларой. Все было иначе. Легко. Все искрилось. А еще костры. Хоровод то приближался к огню почти вплотную, то уносился прочь, в темноту. Всполохи пламени поднимались то вблизи лица, то где-то вдалеке. И сознание терялось во мраке. Помню только светлые распущенные волосы впереди. Она держала меня крепко за руку. Не помню, когда успел потерять рукавицы. Наверное, когда пил то вино. Но девушка тоже оказалась без варежек. Мы переплели пальцы. Ее горячая ладонь казалась единственным, что осталось настоящим в ночи. Все остальное поглотил морок. Волынка гудела ритмично, не сбиваясь, и я бежал. Бежал в хороводе вслед за незнакомкой. Как вдруг хоровод распался, но она не отпустила меня, дернула в сторону, в темноту. Я спотыкнулся несколько раз, она весело хохотала и помогала мне удержаться. «Ну же, княжич!» Кажется, все вокруг уже знали, что я княжич. Удивительно, учитывая, как в Ратиславии относятся к рдзенской знати. Впрочем, для местных кметов, пожалуй, моя благородная кровь все равно знак избранности. Пусть они ненавидят нас, но понимают, «Насколько различно наше положение?» «Пошли!» Она тянула меня куда-то подальше от остальных. «Что тебе нужно? Я хотел посмотреть на праздник, а я хочу поговорить с тобой». Это удивило меня еще сильнее. «Что случилось? Как твоя сестра, ты...» Она, наконец, отпустила мою руку. Мы остались на пустой дороге в стороне от костров. И еще дальше от самой деревни. Маску она сняла, но ее лицо едва можно было разглядеть. Только белели светлые волосы. Собственную маску я поднял и закрепил на голове. «Ничего», — она развела руками, взмахивая платком. «Просто хочу с тобой поговорить. Что в этом такого?» «Девушки редко хотят со мной просто поговорить. Не то чтобы я был такой неинтересный собеседник, с точностью да наоборот. В компании друзей я часто болтаю безумолку, но то мои однокурсники, люди, которых фольклор интересует не меньше моего. Да и в силу своего образования, весьма дорогого, поистине княжеского, я могу поддержать беседу и об истории, и об искусстве, и о философии, и о точных науках. Я бегло говорю на четырех языках, но на каком языке я бы не говорил, девушкам кажусь скучным и даже занудным. До сих пор передергивает, когда вспоминаю эту мадмуазель Лизьенуар. Мадмуазель «Черные глаза», которая громко, при всех, так, чтобы и я обязательно стал тому свидетелем, назвала меня... Тоскливым до душноты, словно перетянутый корсет. Как же я радовался, когда Лёшка разорвал с ней помолвку. В общем, я растерялся, когда незнакомка захотела со мной просто поговорить. Как вам наше заречье? На самом деле эта деревня угнетает меня до смерти и пугает до ужаса. Да и вообще, мы только позавчера прорвались в лабораторию. Хомыча загрызли клекуши. доктор Остерман сам оказался чудовищем, которое издевается над людьми. А <свят> она спрашивает, как мне деревня. Но я привык оставаться вежливым в любой ситуации. «Очаровательное место! У вас тут очень хорошие люди!» Она хмыкнула, то ли весело, то ли презрительно, я так и не понял но вряд ли кметки умеют презрительно хмыкать на княжичей. «Вы же собираете сказки». «О, да». «Хотите? Расскажу сказку о лесной княжне». Стоило ей это сказать, как я совсем потерял голову от радости. «Конечно. Я столько расспрашивал, но никто не хочет ее обсуждать. Сейчас». Я полез в сумку за дневником и понял, что мы стоим посреди дороги в полной темноте. Мне нужно записать. А так не запомните? Нет. Она вздохнула и оглянулась на берег реки, где ярко горели костры. Что же? Тогда идемте. Стоило мне сделать шаг, как я споткнулся и едва не упал в сугроб. Незнакомка с хохотом меня подхватила. Идемте. Она взяла меня за руку. «Вы, смотрю, совсем непривычны к нашим дорогам. Откуда вы?» «Из Нового Белграда, точнее, из Волчьего Лога. Это...» «У Бездонного озера», — добавила она глухо из-под маски. «Вы знаете о Волчьем Логе? Простите мое удивление, просто даже граф не слышал о нем. А тут вы...» Я запнулся, осознав, как некрасиво было упоминать ее происхождение но она ничуть не смутилась. «Кметка, да, но я много слушаю людей и запоминаю, а к нам в великий лес много кто приходит, всякое рассказывают, и о волчьем логе рассказывали, особенно о вашей ведьме-волчице. Точно на зло вдалеке завыли волки, и я невольно поежился. Они далеко». Беззаботно произнесла девушка, заметив мое беспокойство. «А здесь много людей, и горит огонь. Сегодня ночью волки не приблизятся. Тем более смотрите». «Что?» Она вскинула руку, показывая куда-то на небо. «Видите, вон там звезда. Она сегодня не выпустит волков из леса». «Как такое возможно?», Все возможно если знать, как слушать небо. Наоборот, это люди пойдут в лес. Камни вот-вот заговорят. Что? Идемте. Меня ужасно заинтриговали ее странные речи. Не знаю, может, она тоже своего рода местная, юродивая. Даже Кликуша, как ее сестра, только более здоровая. Но все это очень странно слышать. Мы вернулись к людям, сели у костра, и, наконец, я смог разглядеть ее чуть лучше, хотя она успела натянуть на лицо маску. Зато платок спал с головы, и стало видно совинные перья, вплетенные в льняные волосы. Это выглядело так по-ведьмински, если бы я только знал. Вокруг люди плясали, пили, пели, грязно и громко шутили. Но вокруг нас с незнакомкой точно образовалась тонкая невидимая стена, что не подпускала ничего близко. Во всем мире существовали только мы двое. И наша история. Вот она.